420-е «Матерь Агни-йоги» Для привлечения и удержания учеников от наставника требуется одно условие, среди прочих, не об ученике, но не о себе, и перенесение сознания в сферу его устремлений, чтобы, войдя в нее, дать правильным направлениям Тогда магнит Духа начинает действовать мощно, и пришедший за светом остается с наставником. Но не удержать ученика – если мысль и забота самоявленного учителя текут о себе. Излучение магнита его духа, направленное на себя, утрачивает притягательную силу.